Сороковое. Мира, зайди ко мне. Раздается в базе селектора голос генерального. Обсудить кое-что хочу. Я со вздохом сворачиваю электронную таблицу, с которой сижу вот уже три часа вместо намеченных двух и встаю. Андрей его явно начинает недоставать общения, потому что в последние дни звонки с просьбой к нему зайти заметно участились. Поводы становятся все менее значимыми, и я начинаю готовиться к тому, что в один из дней он развернет передо мной проект Бани. Неужели обязательно превращать работу в дружеский балаган? Почему нельзя честно оценивать сотрудников за их заслуги, не вмешивая при этом личное? Я привыкла сама выбирать тех, с кем готова выходить за пределы рабочих тем. Снова к себе вызывает. Довольно хмыкает Ирина, привалившаяся к стойке ресепшена. «Так, глядишь, и Матвей Андреевич шефу больше не понадобится. Ты на должности заместителя куда лучше смотришься». В любой другой раз я бы отшутилась, но сейчас ни настроение, ни присутствие навострившей уши секретарши к этому не располагают. Не хватает еще офисных сплетен о том, что я обхаживаю генерального ради теплого места. Глупости не говори, Ирин. Холодно отрезаю я и, проигнорировав ее вытянувшееся лицо, дважды стучусь в кабинет Андреева. Как и предполагалось, ничего стоящего он со мной не обсуждает. В очередной раз интересуется, как продвигается подписание контракта с Лисицыной, нет ли у меня претензий к работе Колесова, на которого в последнее время жалуются остальные, и отмечает, что я выгляжу уставшей. Выглядеть уставший и быть без настроения, на мой взгляд, не одно и то же, но я, конечно, это не озвучиваю, за что и выслушиваю пространную лекцию о выборе правильных витаминов. Как итог, от Андреева я выхожу еще злее, чем зашла. Отдать целый час рабочего времени в никуда, при том, что у меня горит отчет. «Что за вожа тебе под хвост попала, а, мир?» — обиженно тянет Ира, просунув голову в мой кабинет. «Я за тебя переживаю, а ты рычишь». «Ира!» — вымученно стану я, сжимая ладонями виски. «У меня отчет до сих пор не сделан, а через час нужно на встречу с представителями «Эллипса» ехать. Если Андреева с его идиотскими разговорами я еще постеснялась послать нахер, то тебя точно нет». «Но у тебя точно все нормально. Просто ты уже который день без настроения». «Всё у меня хорошо», — по слогам цежу я. «Можно мне теперь остаться одной и поработать?» Дверь за Ириной незамедлительно захлопывается. Я со вздохом разворачиваю постылевшую таблицу и сижу перед ней до тех пор, пока экран не гаснет. Конечно, у меня не все хорошо. Целый месяц я была очень счастлива, а теперь все закончилось. Человек, которым я восхищалась, руководил мной как марионеткой. Искусно дергал за ниточки, каждый раз получая желаемую реакцию. От этого мне очень больно. «К счастью или к несчастью я слишком себя люблю, чтобы стать чьей-то безвольной вещью. Я не против признавать превосходство другого человека в отдельных областях. Сава во многих вещах объективно лучше меня и умнее, но даже это не дает ему права насильно вмешиваться в мою жизнь и принимать за меня решения. За те два дня, что мы не виделись, мозг четко разложил по полочкам имеющиеся факты». Тот случай с нанятым бомжом непростителен, ибо противоречит любым понятиям о здоровых отношениях. Может быть, мне было бы проще принять этот поступок, если бы Сава о нем сожалел, так ведь он ничуть не сожалеет. Моя главная боль заключается в том, что вопреки этому знанию в его отсутствии я стала болеть. Тело и душа, словно земля, привыкшая порождать цветы, застонали от внезапно наступившей засухи. Мне не хватает возможности любоваться синевой его глаз. Не хватает наших разговоров. Не хватает непредсказуемости, которая наполнилась моя жизнь с его появлением, его запаха, нашего секса и того, как он умел меня касаться. Тот образ жизни, который мне представлялся вполне комфортным до Саввы, теперь перестал мне подходить. Пустая квартира, картонный сериал, суп в пластиковой банке. Холодно, одиноко. Безлика. И то, чего я не замечала раньше, сейчас вдруг стало очевидным. В моем окружении нет человека, рядом с которым я могла бы ощутить себя слабой. А я, оказывается, иногда хочу побыть такой. Сава слишком пробудил во мне женщину. Повинуясь порыву, я залезаю в телефон и открываю СМС, которое он прислал вчера. Твое бегство все равно ничего не изменит, Мира. Я жду». Со вздохом погасив экраны, я прикрываю глаза. Дожила. Вместо того, чтобы доделывать отчёт, я перечитываю сообщение, на которое даже не планирую отвечать. Несмотря на мою недавнюю грубость, неугомонная Ирина дожидается меня в вестибюле и, как ни в чем не бывало, подхватывает под руку. «Ладно, Мира Георгиевна, колись. С красавчиком покусалась. а тёте Иры ничего не утаить. Он за тобой уже несколько дней не приезжал». С каких пор прогулки пешком стали приравниваться к трагедии в отношениях? Через силу отшучиваюсь я, не имея ни малейшего намерения обсуждать Саву сырой. Представляю ее лицо, поведая я ей историю с бомжом, отборные маты, красочные проклятия в адрес Савы ничем мне не помогут, а лишь усугубят мое состояние. Не доверяешь? – с укором щурится Ирина. Он тебя не встречает ровно столько, сколько к твоему лицу приклеена надпись «Осторожно, злая стерва». Может, вина выпьем и побалакаем? Мне с двумя разводами опыта в отношениях не занимать. Боюсь, что на мою ситуацию даже у всезнающей Ирины совета не найдется. Горько усмехаюсь я. Страшнее возвращение в пустую квартиру, необходимость пресекать чужие попытки покопаться у меня в душе. Все же я немного неправильная. Страдаю от одиночества и одновременно сторонюсь людей. Хотя ответ скорее всего лежит на поверхности. Мне не нужен кто угодно, пока мне по-прежнему нужен Сава, которого ни под каким предлогом нельзя к себе подпускать. Грёбаный парадокс. Беру свои слова обратно. Долетает до меня веселый голос Иры. Принц пожалел туфельки своей принцессы и примчался за ней на своем красном Феррари. Это Тесла. Машинально хриплю я, застыв на крыльце. На том же месте, где и всегда стоит ослепительно-красный суперкар, в приоткрытом окне которого я вижу лицо Савы. Даже удивительно, что в этот момент, когда он находится ко мне ближе, чем было эти три дня, мне начинает не хватать его еще сильнее. Несколько ступеней вниз, и можно снова уткнуться ему в плечо и заглянуть в его невероятные глаза. Савва, конечно, не станет церемониться. Дотронется везде, где я ему позволю, а после мы поедем к нему и обязательно займемся сексом. Ладно, я побежала. Помада Ирины быстро касается моей щеки. Борисов вон уже кулаком не машет. Голодный, наверное, как собака. Сейчас изноется, что из-за меня мы попали в пробку. В Москве же в семь вечера пробки только по моей вине собираются. Беги. С трудом разорвав наш зрительный контакт с Савой, я выдавливаю из себя улыбку. Мужу привет. Ирина уносится к ожидающей ее машине, и я, постояв на крыльце еще несколько секунд, тоже начинаю идти, избегая смотреть в лобовое стекло Теслы. Быстро обхожу ее капот и дергаю ручку подъехавшего такси. Домодедово, выпаливаю водителю, накидывая ремень безопасности. Побыстрее, пожалуйста, я могу опоздать. Сердце молотит, как сумасшедшее. Я ведь понятия не имею, как Сава воспримет такой демонстративный игнор. И одновременно с этим внутри все переворачивается. Отрывать его от себя даже больнее, чем я могла себе представить. Главное — не оборачиваться и не смотреть. Какое бы выражение я ни застала на его лице, мне станет лишь хуже. «Какой рейс у вас?» — спрашивает водитель, с любопытством глядя на меня в зеркало заднего вида. Лишь сейчас, когда мы выехали на МКАД, я начинаю понемногу расслабляться. Все это время я подспудно ждала чего-то ужасного, Например, что нам начнут сигналить с требованием остановиться или что в задний бампер кто-нибудь врежется. Я лечу в Нижний Новгород. Ого, а на поезде не проще? Я отворачиваюсь к окну и быстро смахиваю нечаянно скатившуюся слезу. Нет, не проще. Хочется поскорее увидеть маму.